Эвелина удивленно хмыкнула, но вдаваться в расспросы не стала. Лишь небрежным жестом подозвала Дайру, который тут же поставила перед ней полную тарелку дымящейся пшенной каши и кружку бодрящего травяного настоя. Девушка едва пригубила напиток, как кто-то с силой толкнул ее в спину. От неожиданности Эвелина подавилась и закашлялась, опрокинув на себя то, что не успела расплескать. «Прости!» С торжествующей улыбкой возник рядом Нор. «Споткнулся просто!» «Ох, какая неосторожность!» — запричитала Дайра, бросаясь к девушке и суетливо пытаясь вытереть последствия падения Нора полотенцем. «Принести новый отвар?» «Нет, спасибо!» процедила Эвелина с небольшим раздражением, показывая женщине, что не нуждается в ее услугах. «Мне что-то расхотелось пить». От девушки не укрылось, как встревоженно переглянулись Рая и темноволосая Дарья. Неужели она ошиблась в своих расчетах? И на самом деле ей надо опасаться младших гончих, а не подругу хозяина. «Но почему?» Да ли он все равно выберет из них лишь одного ученика на роль своей тени, если с Эвелиной что-нибудь произойдет? Или кто-то заставил их объединить свои усилия в борьбе против имперки? Нор тем временем сел напротив девушки и с неослабевающим вниманием принялся наблюдать за процессом ее завтрака. Естественно, достаточно быстро, У Эвелины кусок встал поперек горла. Она недовольно отодвинула тарелку подальше и выжидательно уставилась на юношу. Тот ответил максимально честным и открытым взглядом. «Погода сегодня хорошая», — доверительно сообщил он девушке. «На улице тепло, да и солнышко выглянуло, словно вновь осень вернулась. Вероятно, ночью тоже не будет холодно». «И что дальше?» Сухо осведомилась Авелина, бросая невольный взгляд в окно. На небе и в самом деле светило по-зимнему неяркое солнышко, и сосульки ощутимо уменьшились в размерах, растаяв от неожиданной причуды погоды. «Мы могли бы прогуляться», — предложил Нор. «В лесу сейчас хорошо, наверное». Девушка глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться. Чего он хочет? Показать всем, что Эвелина в курсе готовящейся провокации? Намекнуть, что он на ее стороне? Или, напротив, заманить в хитроумную ловушку? Благодарю. Но что-то нет желания, — вежливо отказалась девушка, внимательно наблюдая за реакцией младших гончих. Норр широко улыбнулся, словно ожидал такого ответа. Остальные переглянулись, но это можно было толковать как угодно. На лестнице послышалось тихое шуршание. Кто-то спускался, негромко шаркая ногами. Девушка непроизвольно поморщилась. Только Иры ей тут не хватало. Женщина, однако, молча прошла на свое место и устало опустилась на стул. Затем пробежала по чужачке равнодушным взглядом и тут же отвернулась. Эвелину поразило то, как сильно осунулось за ночь лицо Иры, словно та не спала ночь. «Да что же тут происходит?»